Господин Чопхел Ринпочи в последний раз шевельнул губами и умолк, устало прикрыв глаза, словно поленницу дров перекидал. «Речи русского посла удивляют», — подхватил м а н а х Талмач, даже толком не дослушав. «Не гоже тому, кто персоной своей представляет суверенное государство, лазить по скалам, подобно ящерице. Посол должен сохранять достоинство во всем». и в жизни, и в смерти. Сам посланец хам Баламы о своем личном достоинстве позаботился в полной мере, даже не соизволил оторвать седалище от потертого цветастого коврика. Товарищу Кречетову тоже был предложен коврик, но он, наплевав на этикет, так и остался стоять, глядя на посольскую лысину сверху вниз. Утреннее солнце неярко светило сквозь низкие серые облака. Отряд уже устроился, дабы продолжить поход. Задерживаться не хотелось, но разговор с первых же слов пошел в кривый вкось. т Господин Ринпочи намерен следовать с караваном в Почанг. Никакие угрозы не заставят его забыть о долге. Господин Ринпочи призывает своего... Монах на миг замешкался, подбирая нужное слово... ...своего сотоварища по посольству... В дальнейшем не предлагать ему подобное. Толмач умолк. Посланец хам Баламы соизволил, приоткрыв веки, бросить на сотоварища выразительный взгляд. Кричитов Кашинов кулак и призадумался. План Ивана Кузьмича рушился на глазах. Причем решительно и безвозвратно. К утру все было продумано. Барон уверил, что тропа, ведущая через скалы, вполне проходима, пусть и трудна. Посему красный командир решил разделить посольство надвое. Сам он с двумя десятками серебряных намеревался идти дальше до самых врат, понадеявшись на удачу и пулеметы, а вот всех прочих и прежде всего монашескую компанию во главе с тибетцем отправить в горный поход, дабы ноги размяли. Проводником назначить барона, а к нему приставить м е х л е с а нагрузив представителя ЦК секретными документами И прежде всего тубусом с печатями, хранившим письмо из столицы. Само собой, туда же послать всю молодежь под началом кибалки. Иван-младший вечно просился в разведку. Вот пусть и сбегает, потешит молодую дурь. За себя товарищ Кричитов не слишком опасался. Не так легко будет его схарчить, особенно когда за штатскую публику можно не волноваться. А если уж совсем не повезет. то все равно не зазря голову служит, а с немалой пользой. Остальные же, пока враг боем связан, к п о ч а н г у поспешат. Господин Ринпоче нужные слова тамошним правителям скажет, а товарищ м е х р и с послание вручит. И вот не заладилось. Хочешь, ругайся, хочешь, на ново планы строй. А чего еще придумать можно? Краем глаза Иван Кузьмич успел приметить, что возле шатра уже собралась чуть ли не половина отряда. Впереди всех молчаливые, хмурые ревсамольцы. То ли что-то почуяли, то ли кто из монахов взболтнул. Серебряные держались поодаль, но тоже не сводили глаз. Посол вновь разомкнул уста. Толмач, подойдя ближе, склонился внимая. Кречетов же, поглядев направо, где речной берег, без всякого удовольствия приметил кибалкина при карабине и с двумя гранатами у пояса м е л ь к о м подумалось что гранаты следует немедлен отобрать паршивцу надавать по шее господин р и н п о ч е выражает желание узнать подробности того что беспокоит его с о т о в а р и щ а по посольству загорел переводчик не забыв придать голосу оттенок легкой озабоченности в противном случае господин ринпочи Лишен возможности дать нужный совет, дабы решить возникшую проблему. И прежде всего его интересует, на чьей территории нам грозит опасность. Иван Кузьмич, недоуменно моргнув, полез в командирскую сумку за карты. Там же лежала схема, нарисованная обороном. До этих самых врат земля китайская, наконец рассудил он. Прямо за ними уже почанг, его владение. Китайцы, понятно, это не признают. т и б е т е з а с л у ш а л т о л м а ч а еле заметно улыбнулся и проговорил несколько коротких фраз. «Опасность не так велика», – зачастил переводчик. «Согласно международным обычаям, страна пребывания отвечает за безопасность послов. Мы попросим помощи, как только окажемся на территории п о ч а н г а Дадим нужный сигнал. Господин Ринпоча почтительно просит своего сотоварища взять эту заботу на себя». Кричитов недоуменно покрутил головой. «Просить помощи у местных властей – дело, конечно, разумное. Вот только как? И поспеет ли она? Патронов в отряде на пару часов боя и тоси стрелять через раз?» «Сигнал!» – повторил Толмач по слогам. «Просить помощи!» Иван Кузьмич хотел было внести ясность, но посол внезапно поднял руку. Двое монахов, стоящих за его спиной, поклонились и молча проследовали в шатер. Вернулись через минуту, волоча нечто напоминающее здоровенную бутыль вина, для неведомой надобности завернутую в белую холстину. Подтащили ближе, поставили на песок, вновь склонились в поклоне. Господин Ринпоч, неспешно встав, положил руку на бутыль, вновь дернул губовой смешки. «У нас есть предание о волшебном музыкальном инструменте. монгольском рожке Эвербуре. Его звук прогоняет злых духов и зовет на помощь святых защитников. На этот раз переводчик не торопился, говорил распевно, с немалым чувством. Даже сам г э с е р Хан бросит свои многотрудные дела, чтобы пособить заущему. В детстве господину Ринпочи очень нравились такие сказки. Время легенд ушло, но не ушли защитники. «Нам обязательно помогут!» Посол выразительно пошевелил пальцами, и один из монахов поспешил снять холстин. Товарищ, к р и ч и т а в шагнул вперед, поглядел с интересом. «Так, значит, ну, попробовать можно!» Скалу заметил барон. Приложил ладонь ко лбу, прищурился, ткнул пальцем. м в о т извольте видеть!» Издали скала напоминала неровный рыжий столб со скошенной вершиной. Как выяснилось, она первая на пути, имеет собственное имя. к р и ч и т о в предположил, что ее называют «часовой», но Унгерн, зловещий хихикнув, пояснил, что имя в переводе с китайского означает «вкопанный мертвец». Ехавший тут же Мехлис меланхолично посоветовал переименовать ь к а м е н н о е дева» во «вкопанного беляка». Барон окрысился и привычно зарычал. На этот раз ехали втроем, если г р и ш к и Филина не считать. Иван Кузьмич, не пустив Унгерна в дозор, велел ему смотреть направо в поисках тропы, несмотря на его уверение в том, что до нужного места ехать еще не один час. Рисковать бароном в такой решительный момент товарищ Кречетов не хотел, а поскольку Лев Захарыч никак не мог оставить его без комиссарского присмотра, ехали вместе. Причем беляк и представитель Центрального комитета, как и ожидалось, беспрерывно язвили друг друга. Вместе с тем, красный командир не мог не отметить, что за вычетом дежурной ругани на вечную тему вавилонских масонов и японских н а й м и т о в беседа между супостатами шла достаточно конструктивно. Барон весьма живо и даже в лицах воспроизвел один из допросов в штабе 5-й армии, на котором ему пришлось рассказывать о спрятанных сокровищах. И вот представьте, господин Мехлис, Продолжал бывший генерал, начисто забыв о вкупанном беляке. «Делаю я серьёзную мину и говорю господину Красному т о р к в и м а т е Так точно, есть такой грех. Спрятал от трудового народа с о к р о в и щ е Тот даже подпрыгнул, слюну пустил мелкой с т р у й к о й «Сколько?» Спрашивает, а у самого на физиономии чуть не блаженство. «У до три, — говорю, — может, даже с половиной. Он мне карту под нос. и Я ему всё нарисовал и изъяснил». Схему набросал с приметами точного господина Стивенсона. Он из камеры выскочил, даже конвой забыл прислать. Побежал свой Синедрион докладывать. И что бы вы думали? На следующий же день искать поехали чуть ли не целым батальоном. Это мне уже потом рассказали в Красноярской тюрьме. После того, как холостыми пальнуми пальнули и землицей присыпали. к р е ч е т а в между тем смотрел вперед на приближающего мертвеца. За ним угадывались другие скалы, такие же рыжие, но еще повыше. У подножия теснилась небольшая рощица Туранга, пустынного тополя. Если верить барону, часа через два такие же скалы появятся и по левую руку. Достав часы, Иван Кузьмич прикинул, что у врат Пачанга они будут, как и предполагалось, в полдень или получасом позже. «Нет-нет, господин Мехлис, я и не думал обмануть ваших комиссаров». На первом же допросе обещал говорить только правду и слова своего ломать не намеревался. Там в тайнике не трипуда оказалось, а все пять. И сибирские, и семеновские, и керенские, и даже николаевские. Этих, правда, немного, фунтов шесть. Так точно, с бумажные деньги, они ж е ассигнации, слегка, конечно, уже подгнившие. Везли мы их из Даурии на телегах, а уже на монгольской границе решили закопать, чтобы с лишним грузом не возиться. Злота-то о у меня было, пусть и немного, но кто же такое закапывать станет? Война на деньги прожорлива. Даурги все и потратил. На первом же привале Иван Кузьмич собрал серебряных и велел пересчитать боезапас. Весь, до последнего патрона. Прибавив мысль на то, что имелось в обозе, он решил, что к пулеметам надо ставить надежных, дабы ни одна очередь не ушла впустую. Имелась, конечно, надежда, что у врат засады не будет, но очень уж слабая. Чужаков видели утром, причем обнаглевший вражеский дозор почти не прятался. Тем временем товарищ Михлис, весьма заинтересовавшись финансовым вопросом, пытался вызнать у врага трудового народа Как был организован учет и контроль в его азиатской дивизии? б а о н мог лишь развести руками. «Помилуйте, или я двойную бухгалтерию изучал. Деньги держал при себе, выдавал по строгой надобности. Не пересчитывал, по весу определял. Подниму мешок, в руке подержу, встряхну для верности». Кричитов не отойдет взгляд от рыжих исполинов. Все уже решено и договорено, поворачивать поздно, но на душе все равно неспокойно. В сотый раз он, пожалев, что взял в походке балку, попытался представить разговор с сестрой, если с паршивцем что-нибудь случится. Стало совсем кисло, и красный командир решил думать о чем-то другом. Например, о том, что в п о ч а н г е ему послу и надеть будет нечего, когда придется к тамошнему начальству идти. В суете сборов этот вопрос упустили. И теперь Иван Кузьмич прикидывал, у кого можно позаимствовать приличный халат, причем непременно с поясом. Баронов был неплох, но за время пути уже успел обтрепаться. Учая эти рассказы, тем временем перешла уже к пламенному большевику. «Родственник у меня есть», — сообщил товарищ Мехлис, «известный враг трудового народа, б а н к и р к р о в о п и й ц ы Так вот, когда наших в 1915-м бить на фронте стали, Все кричали о недостатке снарядов и о министрах-предателях. А он сразу сказал, что у нас не со снарядами беда, а с порядком. Учет хуже, чем в Золотой Орде. Командование даже не знало, что лежит на складах. «Точно-с, точно-с!» – охотно подхватил барон, погладив разволновавшуюся птицу. «Сразу видно, что родственник ваш не комиссар, как некоторые. Бардак был полнейший. Из-за этого я и погорел». В начале 1917-го был вызван с фронта в Петроград. Приехал, а мне даже место в гостинице предоставить не изволили. Возмутился, подрался с комендантским адъютантом и чуть не пропал, как швед под Полтавой. Из полка вылетел, из нашего первого Нерчинского господин Врангель, чтобы ему пусто было лично приказ подписать, изволил. Иван Кузьмич уже не слушал. Рыжие скалы росли и упирались в бледное зимнее небо. Холодный ветер из токла Макана догонял, толкал в спину, тревожил лошадей, на зубах скрипели сухие песчинки. «Что вы головы повесили, соколики, что-то ход теперь ваш стал уж н е б ы с т р е х а н и к Не пелось. «Равняйсь! с м и р н о Невелик строй, пятеро всего!» Шланговым кибалка, уже без гранат на поясе, зато с карабином и ножом. Левее чайка при луке и тоже при карабине. Трое ревсамольцев с полной выкладкой, в мягких ичигах, горных сапогах без каблуков. Лица серьезные, ответственные, в глазах радость пополам с тревогой. Вольно! Остальные вне строя. Барон присел на камешек, намотал на палец левый ус, да так и застыл. Рядом с ним молчаливый монах в желтом плаще с большим холостяным мешком за плечами. Там бутылка, заботливо запеленутая в крепкую ткань. Товарищ Михрис рядом, партийную линию обозначает. «Слушай, боевой приказ!» Отряд ушел вперед, через полчаса остановится на привал, чтобы догонять проще. Тропа справа узкий лаз между камней. Все продумано, все решено. «Повторяю еще раз. Сигнал подавать только внизу, спустившись на равнину. Почему? Объяснять не стану. Нужно так и точка». За сигнал отвечает гражданин Шокжаб. «Ему оказывать всяческую помощь». Желтый монах, услышав свое имя, сложил ладони перед грудью, неслышно шевельнул бледными губами. «Проводником пойдет гражданин Унгерн». Барон, не сдвинувшись с места, крутанул ус. Командиром назначается товарищ Кибалкин. Иван-младший о своём командирстве, заранее извещённый, постарался сохранить невозмутимый вид. Только глаза блеснули, додёрнулся подбородок. С Кибалкой вышло не слишком ладно. Иван Кузьмич был уверен, что шкодник до небес подпрыгнет, узнав об особом задании. Вышло совсем иначе. Иван-младший поглядел без радости, насупился. «А ты, значит, дядя на смерть пойдёшь?» Не пожалел родной кровь командир Кречетов, что из силы по губам парню врезал. Хорошо еще ладонью бил, не кулаком. Стерпел племянник, характер показав. Потом, правда, объяснились. Иван Кузьмич заранее байку придумал. Такую, что и поверить можно. Война сейчас в п о ч а н г е Китайские милитаристы готовятся город брать. Без заранее оговоренного сигнала можно под ударом оказаться. потому как за врага примут и к ногтю возьмут. А молодёжь для этого дела нужна по понятной причине, и юнам да быстроногим проще по камням бегать. Вроде бы поверил, и то хорошо. Какие вопросы будут? Без таковых не обошлось. Один из ревсомольцев, ещё по беловодску памятный, «Здравствуйте, товарищ Кречетов!» непременно хотел узнать, что за сигнал. Как его подавать требуется, и главное, отчего бы не просигналить прямо отсюда. Иван Кузьмич с н и м а л ы м удовольствием вопрос отмел, как несвоевременный и раскрывающий военную тайну. К голосу прибавил, взглянул сурово. Насчет прямо отсюда ему и самому толком не объяснили. Однако господин Чопхелрин Поча в своем мнении был тверд, и товарищ Кричетов, человек военный, решил не спорить. Сказано, на земле п о ч а н г а значит, так тому и быть. «Командир Кибалкин, выйти из строя для получения личного оружия!» Наган, который паршивцу Ваньке перед строем вручить требовалось, был-то ему хорошо знаком. Сам же и пристрелял еще в Беловодске в тайне от дяди. Иван Кузьмич револьвер отобрал, теперь же вернул обратно. Но не просто так, а пояснив с глазу на глаз, для чего командиру личное оружие. Особо велел за бароном следить. И если что, стрелять к о н т р у без всяких сомнений. Ну и про остальных сказал. Не подчиняться. Первый выстрел в воздух, а уж потом... Вроде бы все. Вопросов нет, Ванька к кобуру к поясу цепляет. Товарищ Кречетов, можно сказать? Недостойная чайганма Баатурги шагнула из строя без всякого разрешения. «Прошу не посылать меня на задание. Не справлюсь я, товарищ командир. Не умею по горам ходить. Подведу товарищей. Умоляю простить мою слабость». Взгляд в землю. Вид унылый, плечи опущены, словно стыдом придавило. А над строем негромкий гул. Не ожидали члены ревсамола такого заявления от товарища по союзу. Растерялись. Один Кибалкин спокоен. «Товарищ командир!» «Разрешите два слова сказать?» Как отошли в сторонку, прямо в глаза поглядел. «Пусть остается дядя. При тебе остается». Ясно стало. Разговорились. А тут и Мехлис подоспел, поддержал предложение. Мол, незачем т о в а р и щ е м нежного полу рисковать, если хватает парней. Вдруг ее слабость поперек партийного дела станет. «Не поспоришь даже. Остается одно приказ отдать». Товарищ Баатургис отрядом не идёт. Будет при посольстве. Ещё заявления? Нет таковых. Командуй, Иван к и б а л к и н Отряд! ц е р е м о н и я у вас, однако, китайские. Барон, докрутив ус, наконец-то соизволил встать. Я уж боялся, что интернационал исполнять начнёте. у ш и думал затыкать. Хотите, господин Кречетов, уберечь сопляков от смерти? — Ладно, попытаюсь. — Смотри, беляк, если что, под землей найду, — сказал товарищ Михли с злым шепотом. Унгерн ответить не соизволил, поправил пояс на халате, кивнул на тропу. — Встретимся внизу, господа, а если не повезет, то в Агартхе у престола блюстителя. — Филина я в обозе оставил, приглядите, если что. Ушли. Трое остались, мужчины и недостойные. Иван Кузьмич подошел к девушке, к а ш л н у л неуверенно. Хотел объясниться, но не пришлось. «Труден путь из Ронсельвальского ущелья», – сказала Чайганма Ба Турги.